Глава 3 Всё, что могли. Мне очень хотелось пить, и всю дорогу, пока не тащили меня в село, я просил пить и спрашивал о Лури. В селе мне дали ведро воды, и я не понял, почему женщины громко заплакали, когда я засунул голову в ведро и стал пить, ничего не видя не слышу. Лицо у меня было полено, волосы слиплись, нога перебита, на спине две широкие раны. Я был страшен. Блаженное чувство становилось все шире, все тверже во мне. Я лежал у сарая, на сене, в деревенском дворе, и мне казалось, что это чувство идет от покалывания травинок, от запаха сена, от земли, на которой меня не убьют. Меня привезли на старой белой лошади. Она была поодаль привязана к тыну, и у меня навернулись слезы от этого чувства, от счастья, когда я посмотрел на нее. Кажется, мы сделали все, что могли. Я не беспокоился о в воздушном стрелке, только сказал, чтобы меня не увозили отсюда, пока они не придут. «Лури тоже жив», — с восторгом думалось мне. «Иначе не может быть, если мы так прекрасно отбились». Он жив, и я сейчас увижу его. Я увидел его. Лошадь захрапела, рванулась, когда его принесли. И какая-то суровая старая женщина, единственная, которую я почему-то запомнил, подошла и молча ткнула ее кулаком в морду. У него было спокойное лицо, совсем не тронутое, только ссадины на щеке. Очевидно, проволокло парашютом, когда приземлился. Глаза открыты. Сперва я не понял, почему все сняли шапки, когда его опустили на землю. Давешняя старуха присела подле него и стала как-то устраивать руки. А потом я трясся на телеге в санбат. Какая-то другая, не деревенская, женщина держала меня за руку, щупала пульс и все говорила. «Осторожнее! Осторожнее!» А я удивлялся и думал. «Почему осторожнее? Неужели я умираю?» Наверное, я сказал это вслух, потому что она улыбнулась и ответила. «Останетесь живы!» И снова тряслась и подпрыгивала телега. Голова лежала на чьих-то коленях. Я видел Лури, лежавшего у крыльца с мертвыми сложенными руками, и рвался к нему, а меня не пускали. Земля вставала то под левым, то под правым крылом. Какие-то люди толпились передо мною. Я искал среди них мою Катю. Я звал ее. Но не Катя, у которой становилось строгое выражение, когда я обнимал ее. Не Катя, которая была моим счастьем, вышла из нестроенной туманной толпы и встала передо мною. Повернув голову, как птица, подняв очки, вышел он и уставился на меня с холодным вниманием. «Ну, что?» — сказал я этому немцу. «Чья взяла? Я жив. Я над лесом, над морем, над полем». Над всей землей пролечу. А ты мертв, убийца. Я победил тебя.